Здравствуйте, ребята! Меня зовут Чивостик. Я живу на книжной полке в библиотеке у дяди Кузи. Дядя Кузя учёный. У него много-много разных книг. Он знает ответы на тысячи вопросов и никогда не устает на них отвечать. Вот поэтому я его всё время о чём-нибудь спрашиваю. А ещё дядя Кузя изобретает всякие удивительные приборы. Например, времяскок. Набираешь место и время, в которое хотел бы попасть. Раз, два, и ты уже там. А еще дядя Кузя изобрел быстролики. Выглядят они как обычные роликовые коньки, но упасть на них нельзя. Они несут тебя вперед с большой скоростью. Ну и, конечно, у нас есть ледоплавонырь. Он может летать, плавать и нырять, как подводная лодка. Привет, Чивостик! Чем занимаешься? Я нашел интересную фотографию в нашей библиотеке. Вот она. Кто-то фотографировал с большой высоты, может, из вертолета. Ведь это только у нас есть лётоплавонырь. И что же тебя в ней так заинтересовало? Много всего. Во-первых, на фотографии огромный при огромный водоем. Наверное, море или гигантское озеро. Точно не знаю. Во-вторых, лёд покрывает его только наполовину. Вот, на севере он еще лежит, а на юге уже вода. В-третьих, дата на фотографии стоит. Четвертое мая. Сегодня как раз четвертое мая. Если мы туда полетим, нам даже не понадобится времескок. Дядя Кузя, мы можем прямо сегодня полететь и увидеть все своими глазами. Только я не знаю, что это. На этой фотографии озеро Байкал. Одно из чудес российской природы. Байкал – самое глубокое озеро на планете и самый крупный водоем с пресной водой. Люди всей Земли смогли бы прожить 40 лет, используя только байкальскую воду. Здорово! Сегодня нам предстоит многое узнать. И при этом нам понадобится лето-плавонырь. Мы будем много плавать, летать и нырять. Раз у тебя появилось желание там побывать Не будем терять время Летим на озеро Байкал Отправляемся в путь А куда мы летим? Где расположен Байкал? Чтобы тебе было проще запомнить Могу сказать, что Байкал расположен в Сибири Сибирь? Это такая страна? Нет, Чаостик, Сибирь – это часть нашей родины, России Дядя Кузя, скажи, а сколько воды в Байкале? В Байкале воды очень, очень много Больше, чем во многих морях нашей планеты Представляю, сколько там должно быть рыбы! И не только рыбы, фауна Байкала, то есть весь его животный мир Насчитывает 2600 разных видов Скорее бы уже все увидеть Нам повезло, потому что сейчас весна И мы можем посмотреть разный Байкал Я понял Байкал покрытый льдом И тот, где лед уже растаял Дядя Кузя, кажется, мы подлетаем Ой, какое огромное озеро! С высоты оно кажется размером с целую страну Площадь водного зеркала Байкала Почти 32 тысячи квадратных километров. Это действительно равно площади целой страны, например, Армении или Бельгии. Так что ты прав, Чевостик. Наш Байкал – это целая страна пресной воды и разных чудес, которые мы здесь увидим. Мы приземляемся на обледеневшую часть. Приготовься! Кузя, тут лед пока еще Вполне твердый По нему можно даже прогуляться А зимой Байкал весь льдом покрыт? Да Зимой Байкал полностью замерзает Обычно это происходит В начале января К концу зимы лед достигает Одного метра толщины Льдом покрывается Вся поверхность озера За исключением той части Которая находится у истоков ангары Какой ангары? Ангара – это единственная река, которая выносит воду из Байкала В само озеро втекает огромное количество рек Их точное число до сих пор не определено Ученые ведут споры, но примерно их 336 А вытекает из Байкала только ангара Впадает 336, а вытекает одна ангара? Как так получилось? Это, наверное, крупная река Ангара – действительно крупная река. Образовалась она за счет того, что часть берега из-за движения подземных пластов опустилась в глубины Байкала. Таким путем образовалось отверстие, а через него мощным потоком вырвалась река Ангара и понесла чистую байкальскую воду дальше, в реку Енисей. Понятно, что русло Ангары образовалось потому что двигались подземные плиты и сдвигались берега. Дядя Кузя, ты говорил, что толщина льда достигает одного метра. Это очень плотный слой, и через него в воду не проникает ни свет, ни воздух. А как же рыба? Она не умирает под таким толстым слоем льда? Или она вся уходит в ангару? Нет, Чаостик, при сильном морозе в льду образуются огромные трещины через которые воздух и поступает в воду. Представляешь, ширина этих трещин 2-3 метра, а длина больше 10 километров. На нашем летоплавонере мы можем 10 километров пролететь за минуту. Да, пролететь можем. А вот если мы пойдем пешком, то идти будем часа 2-3, не меньше. Представь, какое это большое расстояние. Из года в год Трещины формируются примерно в одних и тех же местах. Называются они становые щели. Благодаря таким трещинам в воду поступает кислород, и рыба не гибнет. А теперь садись обратно в лёдоплавоны. Полетим на юг, где уже сошёл лёд. А купаться будем? Нет, Чивостик. В Байкале вода всегда холодная. Даже летом температура на поверхности не превышает 9 градусов. А на глубине всего 4 градуса Но у нас есть лёдоплавонырь В нём мы можем нырять и не замёрзнем Летим! Дядя Кузя, прилетели! Какая чистая вода! Она такая прозрачная! Ну, прямо как стекло! Я вижу почти всё! Даже камни на дне! Наверное, здесь не очень глубоко. Может, отплывем подальше от берега? Ошибаешься, Чевостик. Мы от берега далеко. Давай проведем эксперимент. Вот тебе камень. Кинь его в воду и внимательно наблюдай за ним. Хорошо. Вот, кажется, он упал на дно. Вижу, как песок на дне вздымается от того, что камень приземлился. Все-таки я был прав. Мелко здесь. А вот и нет. В этом месте глубина 20 метров. Это высота шестиэтажного дома. Просто вода в Байкале такая чистая, что свет может проникать в озеро очень глубоко. И различные предметы видны даже на глубине 40 метров. Самая прозрачная вода бывает весной, когда она в озере синего цвета, как сейчас. Летом прозрачность меньше, и вода становится сине-зеленой. Это из-за различных растений и животных, которые живут в Байкальской воде. Дядя Кузя, я так хочу увидеть растения и животных. Давай нырнем поглубже. Хорошо. Приготовься и скажи громко. Плюх! Плюх! Ой, мы на глубине. Какая же прозрачная вода. Не пойму, в чем секрет А секрет и правда есть Чистота воды в Байкале поддерживается одним из микроскопических обитателей озера Это рачок, размером всего полтора миллиметра Где-то у нас в лётоплавонере была бумага и маркеры Вот они! А зачем тебе, дядя Кузя? Возьми листок бумаги и поставь на него точку маркером Поставил Вот такого размера наш рачок Маленький Но очень важный Называется он Байкальская эпишура Питается этот озерный житель Водорослями В процессе еды пропускает воду Через свой организм Как будто сквозь фильтр Как такой маленький рачок Может пропустить через себя Такое огромное озеро Даже если он обжора хм. Сколько же этих рачков нужно? Целая армия? У них вообще есть свободное время? Или они только и делают, что едят? Хороший вопрос, чевостик. Эпишура населяет всю толщу вод Байкала Мало того, что эти маленькие труженики с успехом очищают воду Они приносят и другую пользу Без рачка не только вода в Байкале была бы грязнее Но и рыбы стали бы гораздо меньше Как это? Видишь рыбу? Это байкальский омуль Ценная промысловая рыба семейства лососёвых. Так вот, этот омуль питается и пешуры. Что значит промысловая? Это рыба, которую вылавливают для промысла, то есть чтобы её съесть или сделать из неё лекарство или корм для животных или удобрение. Не всякая рыба подходит для этого. Да, непростая работа у рачка пешуры. Сначала сам питаешься и воду очищаешь, а потом Тобой с аппетитом пообедают омули Это еще не все Рыбой потом обедают байкальские нерпы Это водные млекопитающие Байкала. Байкальская нерпа обитает по всему озеру В сутки она съедает до 5 килограммов рыбы Нерпа – вершина пищевой цепи байкала То есть, если нерпа на вершине пищевой цепочки Ее уже никто не съест? К сожалению, нерпа убивает человек Хотя промысел нерпы запрещен. Люди, которые охотятся вопреки запрету, называются браконьерами. Эти браконьеры убивают нерп для еды? Нет, чтобы продать их мех, из которого можно сшить одежду. Мы с тобой во время путешествий только смотрим повсюду и получаем знания, но никогда никого не убиваем. Дядя Кузя, скажи, ведь на Байкале есть и хорошие люди... Которые защищают природу, заботятся о животных и растениях, не дают им исчезнуть Ну, конечно, есть Никто не даст Байкал в обиду Ведь это наше национальное достояние, наше сокровище Чтобы сохранить природу Байкала, создано три заповедника и шесть заказников В них животным и растениям создают все условия для нормальной жизни А охота и рыбалка запрещены Благодаря этому редкие или вымирающие виды начинают вновь размножаться. Это очень хорошо. Дядя Кузя, ты сказал, вода в Байкале очень холодная даже летом, а рыбы в ней не мёрзнут? От холода обитателей Байкала спасает толстый слой жира. То есть обитатели Байкала должны много есть, накапливать жир и мало двигаться, чтобы не замерзнуть. А я вот наоборот. Когда мёрзну, начинаю зарядку делать, чтобы согреться. Возьмём самых знаменитых обитателей Байкала. Большую и малую голомянку, а также уже знакомого нам байкальского омоля. Это очень жирные рыбы. К примеру, голомянка почти наполовину состоит из жира. Она обладает положительной плавучестью и может не тратить энергию на передвижение в воде. А что такое положительная плавучесть? Хороший вопрос Положительная плавучесть Это когда рыба в воде не тонет Ей даже двигаться для этого не надо Дядя Кузя, я вижу прозрачных рыб У них нет чешуи В прозрачной воде прозрачные рыбы Чудеса! Познакомься, Чевостик. Это и есть голомянки О которых мы с тобой сейчас говорили А голомянка промысловая рыба? Нет Молодых особей голомянки поедает байкальский омуль и другие виды рыб. А взрослых особей ест байкальская нерпа. Жир голомянки раньше использовался в качестве масла для ламп. И еще из него делали лекарства. Так что голомянка, хотя и не промысловая, но нужная и полезная рыба. Ну что, всплываем на поверхность? Дядя Кузя, кажется, наша плывучесть страдает Летоплавонир трясет Кажется, шторм начинается Держись крепче, Чевостик. Сейчас взлетим наверх, понаблюдаем оттуда Ветер, правда, очень сильный Что происходит? На Байкале периодически хозяйничают свирепые ветра Например, баргузин Но самый свирепый ветер – сарма Он сметает все на своем пути. Но сегодня нам с тобой повезло. Ветер уже утихает. Давай опустимся на воду. А какие еще опасности нас подстерегают на Байкале? Ведь чем больше мы будем о них знать, тем лучше». Можем подстраховаться, чтобы они нас не застигли врасплох. Байкал и окружающие его горы находятся в зоне сейсмической активности, то есть в зоне, где земная кора очень подвижна и возможны землетрясения. За последние 30 лет здесь было зафиксировано более 60 землетрясений различной силы. А правда, что Байкал возник из-за того, что здесь такая подвижная земная кора? Да. Когда-то очень давно... 25 миллионов лет назад земная кора двигалась и получился разлом, трещина. Потом все это пространство заполнила вода и образовалось озеро. Такое происхождение озера называется тектоническим. Байкал не единственное озеро на земле, которое появилось таким образом. А сейчас, вот прямо в этот момент, плиты двигаются под озером? Двигаются. И что? Байкал может провалиться вниз? <смех> да нет, чего, Чегостик, не может, так как это очень незначительное движение. Около одного сантиметра в год. Такому гигантскому озеру, как Байкал, ничто не угрожает. Дядя Кузя, скажи, а люди, наверное, с самых древних времен жили на Байкале. Ведь здесь и пресная вода, и пища в большом количестве, и мех, который можно носить и не мёрзнуть. Человек поселился на Байкале относительно недавно, 100 тысяч лет назад. Ученые предполагают, что первыми людьми на Байкале были древние племена, которые занимались охотой и рыбной ловлей. А как они ловили рыбу? У них были удочки? Они их сами делали? Из чего? Рыболовные крючки и снасти они делали из камня и костей животных. Также они умели строить примитивные жилища и делать посуду из глины. А зимой, холода, они там жили? Нет, ученые считают, что зимой они уходили в пещеры А как ученые поняли это? У них ведь нет времени сколько? Они сделали такие выводы, потому что в пещерах до сих пор находят древние орудия труда и охоты Дядя Кузя, а когда на Байкале появились русские люди? Ведь ты говорил, что Байкал в Сибири, а Сибирь часть России В России... Первые упоминания о Байкале относят к 1630 году. Это озеро открыл землепроходец Курбат Иванов. А как он открыл Байкал? Как он его нашел? Он и еще 30 казаков отправились из города Якутска искать новые земли. Когда они нашли Байкал и исследовали его, Курбат Иванов сообщил, что нашел новый богатый край, где много пушного звери и рыбы. Именно он впервые составил чертеж озера, впадающих в него рек и отметил населяющие берега племена. Это были буряты, и венки, и другие сибирские народы. Позже, когда русские окончательно обосновались на Байкале, они построили город Иркутск. Это крупнейший город региона. Запомни его название, Чевостик. Иркутск. Хорошо, запомнил дядя Кузя. А это казаки назвали «Байкал» Байкалом? Нет, Чаостик. Русские землепроходцы лишь поменяли одну букву в названии. Буряты назвали озеро «Байгал». «Бай» по-бурятски – «стоять», «Гал» – «огонь». Озеро так назвали, потому что Байкал образовался на месте огнедышащей горы. Это уже потом казаки смягчили букву «Г» и получилось «Байкал». А сейчас много людей живет на Байкале? Около ста тысяч человек. Из них более десяти тысяч – строители БАМа. Какого БАМа? Ха -ха, это хороший вопрос. Сейчас слетаем за ответом. Полетели. Посмотрим на БАМ. Я немного тебе о нем расскажу. БАМ или Байкало-Амурская магистраль – Это железная дорога протяженностью чуть меньше четырех тысяч километров. Одна из самых крупных железнодорожных магистралей в мире. Ого! Это если мы с тобой пешком пойдем по рельсам, то идти нам придется не меньше трех месяцев. А зачем бам вообще строили? Чтобы всех удивить такой большой железной дорогой? Нет, чтобы соединить части нашей огромной страны. Это очень важная задача. Чтобы запад и восток нашей родины был соединен дорогой, которая не заносит снегом зимой, а весной не размывает водой. Понятно. Но он такой длинный. Какую часть Бама мы посмотрим? Уже прилетели. Сейчас сам все увидишь. Дядя Козя, здесь горы, чистый воздух, красота! Мы на высшей точке пути Бама. Муруринский перевал. Здесь такие крутые уклоны, что при заходе на этот перевал есть специальные ограничения веса поезда. Тут прямо в горах пробиты туннели. Невероятно! Сколько же сил и времени потребовалось, чтобы создать такую длинную и сложную дорогу? Да, стройка была нелегкой. Поэтому строительство – Затянулось на несколько десятков лет Ты сказал, что это важная задача Соединять восток и запад нашей страны И что дорога должна быть доступна все время Ну а что, если произойдут какие-то непредвиденные происшествия? Застрянет поезд, тоннель засыплет на каком-то участке Как тогда быть? Как перевезти нужный груз или людей? Бам не единственный великий путь Связывающий восток и запад России Есть еще один Он идет параллельно Называется он Транссибирская железнодорожная магистраль Эта магистраль Проходит по южной границе озера Абам по северной То есть у нас есть две дороги Которые проходят Одна сверху Байкала А вторая снизу А когда их построили? Транссиб Так сокращенно называют транссибирскую железнодорожную магистраль, построили в конце XIX века, а БАМ во второй половине XX. Интересный факт, который тебе понравится, Чевостик. Представляешь, во время строительства северной части БАМа использовали аэрофотосъемку. А что такое аэрофотосъемка и зачем ее использовали? Это съемка с самолета или другого летательного аппарата. К нему прикрепляют фотоаппарат, который делает фотоснимки с большой высоты Летом я прикреплял камеру к воздушному шарику А потом рассматривал получившиеся фотографии На них так хорошо были видны все участки Как будто я сам взлетел и смотрел оттуда вниз Не знал, что это называется аэрофотосъемка Вот видишь, какой ты молодчина. При строительстве данные из таких съемок очень важны Они помогают взглянуть на поверхность земли сверху и проложить маршрут самым оптимальным способом. Дядя Кузя, полетели домой? Мне так хочется посмотреть на мои фотографии, которые я сделал летом. Конечно, полетели. Чивостик, понравилось ли тебе наше путешествие на Байкал? Мне очень очень понравилось Я понял, что Байкал Это не просто огромное озеро А уникальное природное явление С удивительным животным И растительным миром Туда лучше не вторгаться без надобности Чтобы сохранить это чудо природы Для будущих поколений Так что, все дело в красоте? Не только в красоте Но и в воде Чистая питьевая вода Разве это не ценность? А к тому же, ее так много, и она вся наша. Значит, дело в воде? Не только в воде, но и в размерах. Байкал огромный. Чтобы его хорошо изучить, нужно не только там побывать, но и прочитать много-много книг о нем. Вот тогда в голове сложится полная картина. До новых встреч, ребята! Ретяня динозавры и цветы всевозможные